Глава 14. Сидя на спине Тузика, раздумывал, правильно ли я все сделал и не забыл ли чего. То, что я отдал Бингвену Гаврюшу, может привести к огромным переменам во всем китайском сегменте. Естественно, те перемены будут к лучшему, вопрос не в этом. А скорее в том, выдержит ли Бингвен проверку медными трубами. А может, пустит все силы на то, чтобы стать местным царьком вместо босса триады. С другой стороны а кто я сам в том же инферно если не местный царек хотя учитывая экспансию Бора мира и его энтузиазм в нашем общем деле я наверное уже не царек а уже кто то типа императора почти все инферно нашего сегмента подмел под себя так что само по себе быть тем же царьком не так уж и плохо важно каким в голове всплыл момент когда босс ряды предлагал бингвену подняться он бинггвэн это вызвало не наигранное возмущение Так что нет. Убийца-дракон не станет самим драконом. И даже если Бингвэн станет местным царьком, да и пускай себе, будет у меня в должниках местный лояльный царек. Возможно, это когда-нибудь и пригодится. Были бы связи. А уж куда их применить, найдется. Может, на свадебное путешествие в тот же Китай слетаем с Элией. Пусть бинг и обеспечит теплый прием. Хе -хе. Вэй, что скакал на своем рапторе впереди, на очередной развилке горной дороги свернул вправо, и обернулся убедиться, что я следую за ним. Да уж без провожатого я бы запутался на первом же повороте. Когда мы скакали по степи, все было проще. А вот когда добрались до гор и узких, и извилистых горных дорог, вот тогда все резко усложнилось. И, по словам Вэя, даже летая, я бы долго мог искать местный божественный город, ведь он затерян в горах. Но это все того стоило, хотя бы чисто из-за окружающего вида. Красота словами не передать. Последние полчаса я занимался только тем, что залипал в окружающие меня горные пейзажи. Отвесные огромные скалы разных цветов, по-разному отражающие свет, и серые, и красноватые, и даже почти черные, со множественными вкраплениями обсидиана. Но скалы были не голые. Все сопки гор утопали в изумрудной зелени и в пестрых цветах, и водопады, что журчали хрусталем с крутых гор, превращая так красивый пейзаж просто волшебный. «Великолепное зрелище!» Да, постарались программисты над местным ландшафтом. В один момент дорога, что шла посредине скалы, сузилась настолько, что пройти можно было только по одному. Мы с веем выстроились в кельваторный строй. Под ногами было всего сантиметров шестьдесят дороги, а с левой стороны отвесный обрыв метров сто глубиной. Но я на такой дискомфорт даже внимания не обратил. не потому что это виртуальность, то есть сорваться не страшно. И не из-за того, что я вообще-то летать умею, а потому что вся эта окружающая красота завораживала и успокаивала, что ли. Дорога на скале в итоге вывела нас вниз, в широкий каньон из красных скал, которые заканчивались огромными белоснежными воротами высотой метров пятьдесят, ну и шириной, соответственно, метров семь, размером с самого каньона. Вэй обернул ко мне свою голову. «Ну вот мы и на месте». Я кивнул в ответ. «Это я уже понял». Перед воротами неподвижно стояла фигура человека в традиционном китайском доспехе в расписной маске. Когда мы подъехали ближе, смотрелся в его имя. Мэн Шэн, Бог Страж. Угу. Вот и с местным пантеоном встретился. Любопытно, как у них тут все устроено? Их пантеон похож на наш или совсем другой? Метров за десять до ворот Вэй остановил своего маунта и, спешившись, кивнул на Бога. Дальше Страж не пропускает никого. Чтобы попасть внутрь, нужно выполнить длинную цепь божественных заданий. Но в нашем кластере даже треть цепочки пока еще никто не выполнил. Я тоже остановил Найтмар и спрыгнул на каменное дно каньона. «Такой сложный?» — Вай «Еще как!» В основном задания выглядят так. «Добудь нефритовый ключ» — и все. Никаких пояснений, где этот ключ искать, и никаких квестовых стрелок. Есть, конечно, гайды на уже пройденную часть квеста, но и там ловить нечего». Тот же нефритовый ключ, например, находится у босса скрытого данжона 650 уровня. Максимальная пати — пять человек. В общем, на моем уровне нереально. И ведь это лишь начало цепочки. Да уж. Ну, чего-то такого я и ожидал. Это же ведь получается божественное задание. Любопытно у них тут все устроено. Божественные задания в открытом доступе. Да, видимо, длинные и очень сложные, но реально в открытом доступе. Я хмыкнул. Попробую с ним договориться, чтобы пройти внутрь без всех этих цепочек». Вэй в ответ опять хохотнул. «Не получится». Как тут только не старались убедить Меншена пропустить внутрь, когда локация была найдена, еще в первый же год открытия легенды. И всякими уговорами пытались, и даже силой. толку ноль. Любого, кто зайдет Мэншену за спину, он тут же убивает. «Ну, я попробую». Вэй улыбнулся. «Можно я понаблюдаю?» Я пошел плечами. «Да, пожалуйста». Хлопнув Тузика по боку, покачал пальцем повернувшийся ко мне наглой морде Пета. Думаю, что он и без слов понял, что я имел в виду не шалить. Во всяком случае, огонь в глазах моего Пета немного поутих. Подойдя к по-прежнему недвижимому стражу, я испытал дежавю, когда к нему обратился. «Мэн Шэн, я пришел договориться. Второй раз я уже прихожу договариваться. В первый раз полюбовно договориться не вышло. Но посмотрим, что получится на этот раз». Недвижимая фигура ответила низким басом. «Я не могу с тобой договориться, но могу предложить пройти королевскую дорогу». Перед глазами выскочило сообщение. «Внимание, задание. Пройти королевскую дорогу. Награда скрыта. Принять, да, нет?» «Вот тот самый квест, походу, который длинный, в нем хрен пойми, чего делать. Нет, проходить я, конечно же, его не буду». Титаны вряд ли согласятся любезно подождать, пока я иду туда, не знаю куда, и ищу то, не знаю что. Так что я нажал «нет». Впервые, кстати, отказываюсь от божественного задания. Я облизал губы и попробовал зайти с другой стороны. «Мэн Шэн, я сюда пришел не за этим. Мне всего лишь нужно встретиться с Нюй Вой. По большому счету мне внутрь заходить и не нужно. Достаточно будет, если она сама выйдет ко мне. Можешь позвать ее? Сказать, что я от Одина». «Призванный, я не могу покинуть это место, не раздражая меня. Все, что я могу тебе предложить, — это пройти королевскую дорогу». Перед лицом снова выскочила табличка с заданием, которое я тут же смахнул. «А может...» Бог повысил громкость своего баса и перебил меня. «Призванный, последнее предупреждение!» «Да, и тут не выходит договориться. Я задумался. Ну, раз, чтобы позвать Нюйву, ему нужно покинуть свой пост, а он не имеет на это права». Значит, и никакой связи они почему-то не поддерживают. А раз так, то никто может и не заметить пропажи одного стража. Тем более, я его потом на место верну, когда сню его и поговорю. Ну, а если что пойдет не так, время назад отмотаю. Я залез в инвентарь, достал молот, и пока тот не успел среагировать, тот же заключил Мэн Шэн в тюрьму. Но вот путь и открыт. Вытянув руку вперед, я активировал телекинез и раскрыл обе створки ворот, потянув руку на себя. Когда визуализируешь для себя рукой, телекинезом управлять проще. Сзади послышалось. э, -э, -э, -э, -э Повернул голову назад к Вэю. Тот стоял с открытым ртом и разведенными руками в сторону. Я улыбнулся. «Твоя правда. Меншен оказался недоговороспособным. Так что пришлось брать дело в свои руки. а, -а, -а, -а За Меншен не волнуйся. Верну его на место, когда свои дела закончу». Вэй выдохнул и, помотав головой, тихо спросил. «Кто ты вообще такой?» Я подмигнул китайцу, чужеземец у которого там кивнул в сторону распахнутых ворот. — Есть дела. На что парень покачал головой и смехнулся. — Понял. Лезу куда не надо. Если не хочешь, не говори. Но можно мне, — он кивнул в сторону приоткрытых ворот, — взглянуть, что там? Я махнул рукой, приглашая подойти ближе, и сам тоже заглянул внутрь. За воротами оказался желтый песок и голубое небо, Песок впереди в ста метрах заканчивался водами моря, а может и океаны, кто его знает. Но воды там было по самый горизонт. Прямо на песке с правой стороны входа виднелся огромный черный провал, двадцать метров основания, десяток в высоту, он как будто стоял на песке ребром, а небо, как бы сказать, оно было кривое, перекошенное. С правой стороны, в месте, где небо встречалось с водой, по всей линии шел такой же черный треугольный провал, только гигантских размеров. Он был километров сто в длину, может и больше, трудно сказать, из-за расстояния. Из-за этого черного провала казалось, что с правой стороны небо начинается гораздо выше, чем с левой стороны. Оттого оно и оказалось кривым. Впереди у самой воды на коленях сидела женщина в белом одеянии что-то делала руками в самой воде. Так, у меня появилось несколько вопросов. Что это за черные провалы? И откуда, блин, тут море? Повернул голову к Вэю. По его охреневшему взгляду понял, что не только я не в курсе, что тут происходит. Осмотрелся вокруг. Ну да, все верно, мы в горах, на дне ущелья. Достав косу из инвентаря, взлетел вверх и посмотрел, что находится за воротами сверху. А ничего, просто монолитная скала. Каньон, в принципе, на этом месте заканчивался. То есть ворота находятся в скале и должны были вести в какую-нибудь пещеру. А ведут на пляж. Задумался на минутку. Хм... Явно, что ворота — это совсем не ворота, а огромный стационарный портал в совершенно другое место. Просто когда створки ворот открыты, доступ к порталу есть, а когда закрыты, соответственно, нет. Ну, с этим, похоже, разобрались. Я и сам такой портал могу открыть. Конечно, временный, а не стационарный, но все же. Непонятно только, почему локация называется «Город богов», если никаким городом тут и не пахнет. Спустившись вниз, вопросительно кивнул Вэй в сторону ворот на что тут же замотал головой и сделал шаг назад. В принципе, верно сделал. Кто знает, что местные боги ему сделают за проход без приглашения. А я зашел внутрь, и мои ноги тут же по щиколотку провалились в песок, а в нос ударил морской запах. Приятно тут. Повернул голову к черному провалу. Разве что эта хрень неведомой напрягает. Подойдя к черному провалу, заглянул внутрь. Просто пустота. Внутри нет вообще ничего. Складывается такое ощущение, что если прыгнуть в этот провал, то просто под текстуры провалишься. Неужели недоделанные локации? С одной стороны, может быть. Ведь вход сюда игроков намечался явно не в ближайшее время. С другой же стороны, но не похоже это просто на отсутствующую текстуру. Тогда что это? Странная штука. Вдруг со стороны женщины впереди раздался гол, и я повернул голову в ту сторону. Из воды перед ней поднялся огромный каменный шар, который расплющился в диск диаметром метров в сто, после чего с невероятной скоростью полетел в сторону гигантского черного провала справа. Каких-то несколько секунд и синеватый камень залепил часть черного провала на небе. И небо в этом месте как будто срослось. Провал пропал, а вместо него появилось синего неба. Такое ощущение, что женщина латает небо. Ну и, учитывая, как она взаимодействует с материей, скорее всего, это богиня. Что ж, надо знакомиться. Когда я подошел метров на пятьдесят, смог рассмотреть имя. Нюйва. Богиня-созидательница. Ого, то, что нужно. Богини я прошагал по песку практически бесшумно. Еще и шум моря скрадывал мои шаги, так что я незаметно встал на пару метров позади, немного правее богини, после чего начал наблюдать за ее действиями. Она водила руками под водой по песку, и мне было видно, как поднимались вверх камешки-гальки, Они медленно со всех сторон катились по песчаному дну к самой богине. Я негромко кашлянул. Несмотря на то, что я сделал это действительно негромко, богиня вздрогнула и повернула ко мне голову, раскрыла до этого сомкнутые глаза. Пока она не успела сказать мне хоть что-то, я протянул к ней письмо Одина. «Письмо для богини Нюйвы». Богиня сначала с непониманием смотрела на меня, потом перевела взгляд на письмо. И лишь через секунд десять в ее глазах появилось какое-то смысленное выражение. Похоже, что до этого она была в каком-то трансе. Она достала ладони из-под воды и, пару раз встряхнув, забрала из моих рук письмо. С каждой секундой было видно, что она все больше и больше отходит от своего транса. Когда она разворачивала письмо, стрельнула в меня скептическим взглядом, но промолчала и вчиталась в текст. Читала она его где-то с минуту, а под конец из ее глаз брызнули слезы. Она прижала письмо к груди, выдавив из себя, до сих пор помнит, и разревелась по полной, склонив голову вниз. Блестящие капельки слез медленно стекали на песок, а часть из них, не доходя до песка, капали на и так мокрое платье богини. Платье, кстати, было не совсем белым, вернее, белое, просто не особо чистое. Оно было мокрое в каких-то соляных разводах, которые даже на белом одеянии просвечивали. Соль, скорее всего, оттуда, от морской воды. Видимо, она здесь сидит уже достаточно давно. Я стоял и смотрел на все это дело, чувствуя себя несколько неуютно. Дело в том, что я думал, что, может, будет какой-нибудь бой, я все-таки без приглашений пришел, или что, наоборот, может, удастся поговорить нормально, но такой вот женской истерики со слезами я как-то совсем не ожидал. Хотел был уже приобнять богиню да по спине похлопать, типа «ну-ну», но тормознул. Неуместно это, мы все-таки совершенно незнакомы. Лишь минут через пять богиня чуть успокоилась, подняла на меня свое зареванное покрасневшее лицо и спросила. «Он жив?» Я пожал плечами. «Определенно. Несколько часов назад его видел. У меня...» Я пощелкал пальцами, подбирая слова. «Задания связаны с вами обоими, поэтому я здесь». Она улыбнулась сквозь слезы. «Хоть так». Она вытерла левой ладонью лицо от слез, хлюпнула носом и спросила. «Хочешь узнать нашу историю?» О, похоже, сейчас мне пояснят местный лор. Ну что ж, послушаем. Я уселся на песок перед богиней и чуть поерзал, устраиваясь поудобнее. Конечно.